Глава восемьдесят Я тебе очень признателен, — сказал Томас. — Никаких проблем, — ответил Мацухаси. Теперь, когда история с бы немного улеглась, он выглядел более спокойным, уверенным. Коллеги, даже руководство факультета, следившие за его работой, относились к нему с определенным уважением. Отчасти это объяснялось простой осторожностью людей, один раз уже поставивших не на ту лошадь, но тут было искреннее восхищение. Молодой аспирант бросил дерзкий, драматичный вызов системе и не просто вышел из схватки невредимым, но и стал восходящей звездой. Научная работа молодого человека была сравнима с его высокими моральными устоями. Мацухаси встал на путь к известности, но Томас... Видел, что тот ведет себя совершенно иначе, чем его бывший наставник. Да, Мацухаси стал куда более уверенным в себе и удовлетворенным, чем прежде, но в нем не было ни намека на показное хвастовство Ватанабы, на его самовлюбленность и тягу к вниманию средств массовой информации. Мацухаси будто повзрослел. Пресса откровенно восхищалась им его поступком но быстро терял интерес к нему как к иконе, и Томас подумал, что все это, пожалуй, к лучшему. Все же в археологическом институте Яманаси перед молодым аспирантом открылись двери, наглухо закрытые для всех остальных. Бюрократические препоны, которыми в обычной обстановке была бы встречена просьба Томаса ознакомиться с компьютерными записями о том, над чем работал его брат во время своего пребывания, Здесь вдруг словно по волшебству исчезли. Японские ведомства способны издать бесчисленное количество формальностей, чтобы помешать нежелательному расследованию, особенно если оно может задеть других людей. Но заручившись поддержкой отцу Хаси, чувствовал, что любое его пожелание будет выполнено. Мой брат проработал здесь два дня, спросил Томас. Да, если не считать перерыв на обед и двух встреч с господином Ватанабе. Он почти все время проводил здесь. Я мог бы восстановить все то, что твой брат запрашивал у спутниковой системы университета, если только он полностью не вычистил реестр. — Почему ты думаешь, что я пользовался этой системой? — спросил Томас. — Может быть, он просто бродил по интернету или составлял какие-то документы? — Возможно, — согласился Моцухаси с невероятной скоростью, бегая пальцами по клавиатуре компьютера. Но он попросил господина Ватанабе дать ему пароль доступа к информации со спутников. Для чего это используется? Оборудование было развернуто для топографического сканирования и выявления курганов на территории страны. С помощью изображений, получаемых со спутников? Да, подтвердил Мацухаси. Как это было и с тем курганом, который мы в конце концов раскопали. Видимый, холм представляет лишь незначительную часть всего захоронений. С помощью УКП, удельного коэффициента поглощения, мы пытались обнаружить в толще Земли такие места. Это возможно? Да. Анализатор УКП распознает плоские объемные неоднородности в Земле, особенно если применяются радиолокационные волны различной длины и сочетание вертикального и горизонтального сканирования. Томас недоуменно посмотрел на него. Извини спохватился Моцухаси, отрываясь от клавиатуры. «Самое главное в том, что это работает. Анализатор УКП направляет лучи волновой энергии в толщу Земли и фиксирует их отражение». Эта технология не нова. Еще в 1982 году радар с космического челнока обнаружил пересохшие русла древних рек под песками Суданской пустыни. Воздушная радиолокация использовалась для исследования до исторических троп в Коста-Рике. Он умолк и нахмурился, глядя на новую страницу данных, появившуюся на экране. — В чем дело? — спросил Томас. — Координаты странные, — пробормотал Мацухаси. — Это не в Японии. — А где? Найт снова ощутил, как у него участился пульс. Аспирант уводил на экран одно изображение с другим, хмурит все больше. На картинках виднелись неровные зубчатые береговые линии, белые на черном фоне. На каждом изображении большое пространство заполняли яркие цвета, зеленые, переходящий в желтый, затем в оранжевый, красный, пурпурный и коричневый. На всех картинках внизу были указаны дата и время, а файл назывался «Радиограммы высокого разрешения, полученные с помощью анализатора УКП». — Чёрт возьми! — Это еще что такое? — спросил Томас. — Понятия не имею, — ответил Мацухаси. — Но это никак не курганы. На следующей серии изображений снова были видны береговые линии, обозначенные сочной зелёной краской, синева водной глади и пятна сияющего пурпура, бледнеющего до белого цвета. Файл назывался «Спектрограммы», видимая, близкая, инфракрасная составляющая. Далее исследовали таблицы с цифрами, диаграммы и перечень географических координат. «Может быть, это данные о подводных пещерах?» — предположил Томас. Мацухаси покачал головой. «Судя по всему, это что-то находится у самой поверхности воды, может быть, Уходит на несколько футов вниз, но не больше. Для определения пещер не требуется нескольких проходов, видишь? Вот последовательные изображения одного и того же места, сделанные на протяжении нескольких дней. Пещеры не изменяют свою форму, если только поблизости не возникают сильные сейсмические колебания, поэтому незачем делать несколько снимков. Ну а вот эта серия изображений, похоже, принимает в расчет направление ветра который никак не может влиять на подводное образование. — А при чем тут упоминание про хлорофилл? — спросил Томас. «Это — Это ведь растение? так? — Именно хлорофилл отвечает за процесс фотосинтеза. — Ничего не понимаю, — пробормотал Томас. — Я тоже растерянно признался Масухаси. — Это не имеет никакого отношения к археологии. — Дай-ка я сейчас сделаю один звонок. В настоящее время... «В NHK меня очень любит, добавил он с печальной усмешкой. Распечатав несколько изображений, они отправились в телестудию. Томас держался в стороне, пока сотрудники суетились вокруг местного героя, но снова выдвинулся на передовой, когда они с Муцукаси уселись напротив ведущего метеоролога телестудии пожилого мужчины с волосами, тронутыми сединой и аккуратными усиками. Похоже, только он единственный из всего персонала Н. Х. К. оставался в неведении относительно звездного статуса Мацухаси. Как заверил Томаса Аспиранта, это был эксперт в вопросах изображений со спутников, особенно связанных с погодой. Угрюмо кивая, эксперт изучил фотографии и пробормотал по-японски свой вердикт. Томас старался как мог следить за его словами, но ему казалось, что эксперт жаловался на скудный выбор в местном ресторане. — Что он говорит? — спросил Найт. — Объясняет, почему же второй раз за год не может получить в ресторане приличные суши, — объяснил Мацухаси, развеселившийся и в то же время озадаченный. — Хабза! — сказал метеоролог, обращаясь к Томасу. — Прошу прощения! — Найт поднял брови. Взяв столоручку, специалист по погоде написал в блокноте «Хабз». Затем тщательно повторил аббревиатуру. Я не знаю, что это обозначает, сказал Томас. Метеоролог быстро заговорил, и Матсухасе пришлось напрягаться, чтобы успеть переводить его слова. Маленькие растения в воде, сказал он, вводя в компьютерную поисковую систему ХАПС. Опасные, отравляют всю рыбу. Метеоролог указал на экран и повторил с таким видом, словно провозглашал, как я и говорил. Хабза. На фотографии был изображен залитый солнцем пляж. Идиллическая картинка, но один странный момент заставлял мозг отступить назад и перестроиться. Это выходило за рамки реальности, превращая его в кошмар. Море имело цвет крови. Хабс английская аббревиатура переводится как цветение вредных водных микроорганизмов. — прочитал Мацухаси. — Это явление известно так же, как «акассио», — подсказал по-японски метеоролог. Томас понял без перевода и пробормотал «красный прилив». Казалось, ключ, вставленный в скважину, не просто повернулся, но отпер десяток других замков. Голова Томаса внезапно наполнилась гулкими отголосками десятка дверей, распахивающихся настежь.